Картина сеп простецов писания поразил мой взор и увел меня в мечту, каковую и ныне язык затрудняется передать. Взглянул я как бы в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Лицо сидящего было сурово и скорбно. Распахнутые очи жгли человечество, пришедшее к пределу земного существования. Я видел пленников в огненном лесу. Горячее их дыхание чуял на щеках. Их окружали, с ними смешивались, на них громоздились и пластались под ними странные лики и члены тела. Муж с женою, вцепившись друг другу в волосы, Два аспида, высасывая очи у брешника. Борец, который скаля разрывал скрюченными руками пасти гидры. И все твари, бестиария, сатаны, сошедшие со собором, дабы хранить и венчать престол тот и поражением своим его восславить. Сатиры, андрогины, шестипалые уроды, сирены — гиппокентавры, горгоны, гарпии, инкубы, змеи змеехвосты, минотавры, рыси, барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, из ноздрей пускавшие пламя, зубатки, скалопендры, волосатые гады, саламандры, змеи-рогатки, водяные змеи, ехидны, двуглавцы с зазубренными хребтами, гиены, выдры, сороки, крокодилы, кидрофоры с рогами, как пилы, жабы, грифоны, обезьяны, всеглавцы круготенётники мантихоры, стервятники, лоси, ласки, драконы, удоды, совы, василиски, черепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи, посохи, мфисдены, летучие удавы, гипсады мухоловки, хищные полипы, мужеы и черепахи, все ищадди ада будто сошлись тут в преддверии в сумрачном лесу в степи печальные дикой к явлению сидящего на фронтоне клику его многообещающему и грозному. Те, кто сражен на Армагеддоне, стали пред тем, кто пришел окончательно разделить живых и мертвых. Обомлев отведение, и не сознавая, нахожусь ли я в покойном месте или же в долине страшного суда, я совсем потерялся и усилился сдержать слезы, и мнилась, будто слышу, или слышал правду тот же голос и зрю те же видения, которые мне являлись в отрочестве, в послушничестве, когда впервые отдавался чтению Священного Писания, в ночи медитации в Мелькском хоре, и затем, обмирая всеми чувствами и прежде не крепкими, а ныне еще против прежнего ослабленными,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 И вот дверь отверстта на небе, и сидящий, лицом подобный камням, яспису и сардису, и радуга ввелась вокруг его престола, и исходили от престола молнии и глазы.